5ое Трое могут хранить тайну, если двое из них мертвы Ббенджамин франклин ын своего народа корабельная обшивка заскрипела о причал и Лео вдохнул полной грудью доброго воздуха инглии. послесле аддуанского смога он казался особенно чистым и честным. на пристани собралась немалая толпа чтобы поприветствовать его с молодой женой по прибытии востенн горм и хотя погода была серой вокруг было светло от их улыбок кто-то размахивал боевым знаменем со скрещенными молотками инглии и стреёпанным в сражениях это навело его на мысли о красном холме об их битве на мосту обо всех этих людях марширующих навстречу победе он почувствовал нетерпение снова пуститься в поход они тебя любят Заметила Савин, не сводя глаз с ликующей толпы. «Ну, ты ведь знаешь, как это бывает. Они любят тех, кто выигрывает сражение». «Лео, они в самом деле тебя любят». «Кажется, я впервые вижу, как ты удивляешься». «Мне доводилось видеть разъяренные толпы и толпы попрошаек, но не могу сказать, что я хоть раз чувствовала, что нравлюсь толпе». «Сейчас ты им нравишься, могу поручиться». она неуверенно подняла обтянутую перчаткой и руку и помахала приветственный гул усилился какой-то мальчишка прыгал возле самого края причала так энергично что Лео побоялся что он может свалиться в воду савин засмеялась и послала ему воздушный поцелуй парень побагровел настолько что казалось он вот-вот лишится чувств клянусь судьбами прошептала она кажется это действительно так. Но, увы, не всем было так легко угодить. Стоило сходням загрохотать о причал, как из толпы выступили Мустрет с Кленшером, сурово хмуря брови. Деваться было некуда, разве что нырнуть в соленую воду. «Нам необходимо поговорить, Ваша Светлость», — объявил Мустрет. «Снова проблемы с налогами», — прорычал Кленшер. «У треклятого закрытого совета нет ни стыда, ни совести, ни сострадания». нужно черт подери знать хоть какие-то пределы Лео скривился он-то надеялся по крайней мере дойти до своей лорд-губернаторской резиденции прежде чем его снова затянет бюрократическое болото мы вернемся к этому господа но прежде позвольте представить вам мою жену леди савин данброк вы должно быть лорд кклэншер она грациозно скользнула вперед протягивая руку у вас замечательные сапоги и похож совсем новые но «Э-э-э, собственно, так и есть ваша светлость», — буркнул Кленшер, склоняясь, чтобы поцеловать ей руку. Он явно собирался выразить свое неодобрение выбору, сделанному Лео, но уже с первых слов это оказалось не так-то просто. «Я, разумеется, знаком с вашим отцом», — Савин рассмеялась, словно он отпустил ей очаровательный комплимент. «Могу только выразить вам свои соболезнования, но я не мой отец». Я ваша леди губернаторша и явилась сюда чтобы помогать вам всем чем смогу как поживает леди лизза кистые брови кленэншера уехали на лоб вы знаете мою жену только понаслышке но мне не терпится исправить это упущение моя подруга тильда дан рукстед ее племянница как вы наверное знаете и она отзывается о ней в самых хвалебных выражениях насколько я понимаю у нее какие-то проблемы со спиной ну она я взяла на себя смелость привести с собой целебные соли которые как мне говорили просто творят чудеса Ззури проворно вытащила из сумочки банку с цветным порошком вы невероятно внимательны выдохнул кклэншер окончательно обезоруженный а вам лорд мустрет какие потрясающие усы я привезла только что изданный труд по геральдике иинглии и старикланднда надеюсь у вас его еще нет Зури передала Мустроду книжку, и тот любовно погладил ее по корешку. Э, «Нет, но меня всегда глубочайше интересовал этот предмет». «Вот видите, как удачно совпало». Словно хоть что-нибудь, что, что делала Савин, могло быть совпадением. Она улыбнулась еще более любезно, чем прежде, протянув обе руки. «А вы, должно быть, Юранд, старый друг и товарищ Лео?» «Эм, да». юрантт по какой-то причине смотрел на нее довольно сурово но теперь начал оттаивать я слышала что вы тут единственный человек с мозгами но левоо почему ты никогда не говорил мне какой он красавчик ну лео откашлялся я думаю это не такая вещь которую должны замечать мужчины он смотрел как зури словно по волшебству вытаскивает из своей бездонной сумочки один пакет за другим Савин привезла подарки для всех и каждого. Причем не какую-нибудь старую рухлядь. Такие подарки, какие дарят близкие друзья к специальному случаю. Буквально в одно мгновение она переменила общее настроение, сделав его из сердито-подозрительного, смущенно-восторженным. «У меня ушли годы на то, чтобы приручить этих старых псов», пробормотала мать Лео уголком рта. «А у нее они едят с руки. Стоило ей только сойти с корабля». Я владею долей оружейного завода здесь в остингорме продолжала савин но у меня никогда не было возможности его посетить может быть кто-нибудь из вас местных воротил будет так добр проводить меня для меня это честь взревел мустрт предлагая ей локоть с невероятным удовольствием ваша светлость вторил ему кклэншер выставляя свой и она уплыла прочь в обрамлении двух старых лордов с глупыми ухмылками соревнующихся за ее внимание и Возможно, впервые с тех пор, как он принял у своей матери пост лорда-губернатора, Лео оказался свободен от их претензий. Он мог беспрепятственно прохромать к толпе ликующего народа и пожимать руки, хлопать людей по плечам, улыбаться в ответ их сияющим улыбкам. Мог по-настоящему быть вождем. «Кровь и ад, Лео!» Антауп крутил в руках сверкающую пару новеньких шпор с его фамильным гербом на пряжке. «Кажется, я влюбился!» еще бы откликнулся Лео улыбаясь вслед савин сейчас ей улыбался каждый кажется я тоже Ззвон стали а сталь Во имя мертвых как же Лео любил этот звук лучше любых птичьих трелей он остановил клинок Юранда своим сталь скрежетнула, Затем зазвенело. Он отшвырнул друга прочь, тут же сделав вдогонку пару рубящих ударов, от которых тому пришлось пятиться, с трудом удерживая равновесие на мокрой траве. «Это уже лучше!» Юранд с широкой улыбкой снова встал в стойку. «Гораздо лучше!» «А, ничего особенного!» — отозвался Лео, тоже ухмыляясь. «Было здорово снова оказаться с ним вместе. Очень здорово. И с остальными ребятами тоже, конечно». нога по-прежнему болела, но Лео понемногу учился с ней справляться. Он обмотал ее ремнем под штанами над самым коленом, это сделало ее менее подвижно и зато гораздо более устойчивый. Юрант попытался обойти его, но Лео был наготове, выжидая, наблюдая, принуждая его вернуться обратно тем же путем. Ему пришлось изменить свой стиль, гораздо меньше агрессии, значительно больше терпения. Юрант метнулся вперед, но Лео уже ждал. Он парировал удар затем другой затем осторожно подвинул ногу чтобы переместить вес стремительный укол второй и юрантт спотыкаясь пятиться назад туда откуда пришел савин сказала ему относиться к своей ноге просто как к очередному жизненному препятствию в конце концов он ведь только тем и занимался что преодолевал препятствия и она была права как обычно юрантт снова напал но его уже утомили все эти танцы лео парировал первый выпад и Обошел второй, пропуская его мимо себя. Повернулся и, размахнувшись, щелкнул плоской стороной клинка по ноге Юранда, когда тот неловко шагнул мимо. Отчаянно взвизгнув, Юранд покатился по лужайке. Антауп врезал кулаком в воздух. «Один ноль в пользу молодого льва!» «Черт!» Юранд приподнялся на локте и выплюнул пучок травы. «Я так понимаю, нога чувствует себя лучше?» «Я и далеко до поправки». оскаливв зубы от боли Лео тащил Юранда на ноги Но мне нужно держать себя в форме. Для чего спросил онтауп многозначительно двигая бровями Ты теперь женатый человек тут требуется другая форма. белелаая вода ин ухмыльнулся Это точно твои главные битвы нынче в спальне они раскохотались не подозревая насколько это близко к правде, й ночью лео был уверен что савин выбила ему зуб как наши люди спросил он юрант пытался открести травяное пятно от своей фехтовальной куртки я собирался распустить два полка на раз уж теперь настали мирные времена не стоит анттауп прищурился ждешь неприятностей это возможно счьей стороны спросил глоард который всегда был не прочь подраться уж ты снова чертовы северяне или ты все-таки думаешь насчет догоски гораздо ближе к дому все взгляды устремились к нему любопытные возбужденные Лео знал что нет места безопаснее чем сад при лорд- губернаторской резиденции и не было никого кому бы он доверял больше чем этим четверым но даже несмотря на это почувствовал необходимость подозвать друзей поближе. Каждый раз когда он шепотом повторял эти слова, Каждый раз, когда говорил об этом кому-нибудь еще, вся затея становилась чуточку более реальной, чуточку более опасной. «Закрытый совет!» Юранд широко распахнул глаза. «Ты серьезно?» «В аду и хаос. У них там все так плохо, как мне и не снилось. Проблемы с ломателями, проблемы со знатью. Закрытый совет вышел из-под контроля. Король Орса не справляется». «Они попирают все наши принципы, все, за что мы сражались, все, за что сражался мой отец!» Он распалял себя все больше и больше, видя, как лица друзей распаляются вместе с ним. «Страна катится в гребаную сточную канаву. Вы слышали, что произошло с Федором Дан-Веттерландом? А вы слышали, что случилось со мной?» Юранд обменялся с Гловардом обеспокоенными взглядами. «Мы кое-что слышали, да». «Меня вышвырнули из круга лордов!» — рявкнул Лео. «За то, что я сказал правду!» Йин вмазал огромным кулачищем по своей ладони. «Эх, жаль, меня там не было!» «В следующий раз будешь!» — пообещал Лео, кладя руку ему на плечо. «Мы не можем позволить, чтобы этим мерзавцам все сошло с рук. Приходит время, когда одних разговоров о том, чтобы сделать мир лучше, уже недостаточно. Когда все хорошие люди должны встать и, черт побери, начать драться за это!» «Верно!» — взревел Гловард. «Верно, черт возьми!» Однако выступить против закрытого совета на лице Юранда опять было знакомое неодобрительное выражение, такое же, когда Лео предлагало прометчивую атаку, только еще хуже. «Против короля...» «Не против, а за короля!» Сомнения Юранда возбуждали сомнения в самом Лео, что лишь подстегивало его еще сильнее настаивать на своем. чтобы освободить его от этих треклятых кровососов, от этих гребаных бюрократов, снова сделать союз таким, каким он должен быть. Все выглядели убежденными, кроме Юранда. Юранд выглядел еще менее убежденным, чем прежде. «Но ведь ты говоришь...» Он понизил голос до настойчивого шепота. «Ты говоришь о гражданской войне, Лео. Ты говоришь о...» Слово «измена» осталось несказанным, но все равно повисло в воздухе над лужайкой, словно дурной запах. «Должен быть другой путь. Это была идея леди-губернаторши?» «Говорят, она очень амбициозна. Это моя идея. Ну и еще Ишера, Хайгена и Борезина. Если Савин об этом узнает, она будет просто в ярости. Она не должна об этом знать. И моя мать тоже. Не сейчас». Когда придет время, мы им все расскажем, и они сами увидят, что это было необходимо. Или, во всяком случае, все уже зайдет так далеко, что остановить будет уже невозможно. То есть дело не просто в том, что тебе хочется подраться. Они сами напросились, — отрезал Лео, и Антауп согласно хмыкнул. Они бросили нас подыхать в их войне. Йин проворчал что-то в его поддержку. Они заставили нас платить за их гребаную войну. Глоард с каждым новым пунктом кивал все сильнее. Они досуха высасывают нас своими налогами. Убеждая их Лео убеждал себя. Они вешают наших друзей, они гадят нас самые священные наши принципы. Ублюдки! рявкнул Анау, подбрасывая со лба свой чупчик, тут же упавший обратно на лицо. Никто из нас не хочет войны, продолжал убеждать Лео, хотя его сердце забилось быстрее при одном звуке этого слова. мы все надеемся что этого не случится но если не останется другого выхода мы должны быть готовы могу я рассчитывать на вас конечно можешь воскликнул глоард обхватывая плечилео своей тяжелой лапой в чем угодно вторил антауп ухватив гловарда поперек спины всегда заверил ин забросив руку антаупу на шею юрант лео протянул к нему руку выжидающий шевеля пальцами и но Юранд продолжал стоять, озабоченно потирая подбородок. «Юранд?» — спросил Гловард. «Юранд, Юранд, Юранд!» — заискивающе упрашивал Антауп. Лео посмотрел ему в глаза и напустил на себя самый уязвленный вид. «Ты ведь не повернешься ко мне спиной в такой момент, правда?» «Никогда!» И улыбка Юранда просияла, словно солнце, вырвавшееся из-за тучи. озабочная улыбка но все же улыбка он положил одну руку лео на плечи а второй обхватил и на замкнув круг я буду с тобой лио когда бы я тебе не понадобился всегда но ты должен это много значит для меня лео ощутил на глазах слезы он крепче обнял друзей подтаскивая сбивая в теплый потный клубок это значит для меня больше чем ты представляешь Юрент ухнул от неожиданности, когда Лео внезапно пихнул его на землю и схватил свой клинок воткнутый в траву. А теперь защищайся, жалкий щенок!